Пугалась войти. Сон был тотчас же передан с торжеством Лизавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. «Ха! Спокойно, как дура, а ведь уж совершенно мокрая курица. Растолкать нельзя, грустит, совсем, но ну раз грустно смотрит.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 Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокаивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательно, тихо, ласково и почтительно к Ивану Федоровичу, грубому своему грубияну Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже в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 Совершенно-совершенно, как я. Мой портрет во всех отношениях, говорила про себя Лизавета Прокофьевна. Самовольный, скверный бесенок, княгилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая. О, Господи, как она будет несчастна! Но, как мы уже сказали, зашедшее солнце все было смягчило и светило на минуту. Был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 Это письмо показало этакие насмешки на нас, на епанчаных, и все, все чрез Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? и не говорила, что на Елагин. Это может быть. Варика письмо написала, я знаю, или, может быть, во всем, во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту шутку выкинула в память прежних связей, чтобы в дураки его выставить, точно так, как прежде над ним, как над дураком, хохотала, за нос водила, когда я... еще он ей жемчуги возил. А в конце концов все-таки мы замешаны, все-таки дочки наши замешаны, Иван Федорович, девицы барышни, лучшего общества барышни, невесты.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 Только неужели ж Аглая прелестилась на такого уродика? Господи, что я плету? Чего оригинала мы? Под стеклом надо нас всех показывать. Меня первую по десяти копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович. Никогда не прощу. И почему она теперь его не шпигует? Обещала шпиговать, и вот не шпигует. Вон, вон, во все глаза на него смотрит, молчит, не уходит, стоит и...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 кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга. Все были в сборе, князь Ща был тоже тут. Кажется, избирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу друг откуда-то явившийся Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя.